29. В туалете я ополоснул лицо холодной водой. Образ Симоны, умирающей на руках у венчанца, не выходил у меня из головы. Таких эмоций я, пожалуй, до сих пор не испытывал. Обычно печаль я стараюсь поскорее превратить в злость или просто затаить ее и сделать вид, что я ничего не чувствую. На это указывала ни одна моя подруга. Я ехал сюда за фактами, а не за впечатлениями, но этот дневник воздействовал на меня так, как я раньше и представить себе не мог. Досадно, что я так и не смог выкрасть его предыдущим вечером. Рикардо и Кьяра вернулись в читальный зал как раз в тот момент, когда я убирал дневник со стола, собираясь засунуть его себе в джинсы. Мне пришлось отказаться от своего намерения. Кража из Лаврентийской библиотеки наверняка повлекла бы за собой крупный штраф и запрет на посещение библиотеки в дальнейшем, а может быть, даже арест и судебный иск». Я представил себя в какой-нибудь убугой итальянской тюрьме. Бесполезные звонки в американское посольство. Там поднимут историю моих юношеских подвигов и не станут вмешиваться. Мне не хотелось пойти по тому же пути, что и мои дружки из подростковой компании. Двое в могиле, один в тюрьме, остальные бог весть где. Возможно, это даже лучше, что журнал остался в библиотеке так безопаснее. Здесь больше никто не сможет до него добраться». Я посмотрел на себя в зеркало над умывальником и еще раз плеснул холодной водой на покрасневшие веки. Вернувшись за длинный стол к дневнику, я прочитал, как они добрались до больницы, где врач скорой помощи вскрыл живот Симона и успел спасти ребенка. Винченцо подробно и ярко описал эту сцену на нескольких страницах. Я так углубился в чтение, что когда кто-то похлопал меня по руке, я чуть не подпрыгнул и быстро закрыл дневник. «Извини, не хотела тебя напугать» произнесла Александра, с любопытством глядя на меня сверху вниз. «С тобой все в порядке?» «Конечно», — сказал я, — «в полнейшем...» «А по твоему виду не скажешь?» Кьяра шикнула на нас. «Она меня терпеть не может», — шепнула Александра. «Правда? А я вроде бы ей нравлюсь». «Вот поэтому она меня терпеть не может». Мне удалось улыбнуться и промолчать о том, как я много думал о ней и как мне ее не хватало. Вместо этого я спросил — «Ты давно здесь?» «Примерно час. Ты был так увлечен чтением, что не заметил, как я пришла». Она еще раз поинтересовалась, в порядке ли я, и я ответил, что от долгого чтения немного болит голова. Тогда она предложила уйти. Было уже почти семь часов, время, когда библиотека закрывалась. Потом она предложила поужинать вместе, и я смог почти равнодушно ответить «Конечно, почему бы нет?», хотя мой внутренний голос при этом завопил да Охранница на вахте спокойно пропустила Александру, но меня остановила и снова позвала Рикарду. Пришлось мне постоять с поднятыми руками и расставленными ногами, пока он всесторонне охлопывал меня, смущаясь, судя по раскрасневшемуся лицу, даже больше, чем я. Пока он меня обыскивал, Муссолини с напряженной решительной физиономией рылась в моем рюкзачке, хотя всю ее добычу составили несколько карандашей, блокнотов и пакетик конфет. Все это она сунула обратно с явным раздражением. Что она против меня имеет? Она что, умеет читать мысли? Свиноматка этакая. Надеюсь, эту мысль она тоже прочла? Я прошел через рамку металлоискателя, обернулся и сказал «Грация», сопроводив это слово самой широкой фальшивой улыбкой, какую только смог изобразить. Солнце уже садилось, и фасад Сан-Лоренцо отражал его закатные лучи, отчего вид монастыря сделался немного зловещим. «Что это было?» — удивилась Александра. «Неужели Гризельда думает, что ты собираешься что-то украсть?» «Так ее зовут Гризельда? Вроде так звали одну из злых сводных сестер Золушки». «Та была Дризелла». «Почти одно и то же». «Да ну, зачем мне тут что-то красть?» — ответил я, старательно изображая невинного мальчика. «Мне кажется, Рикардо ей приплачивает, чтобы почаще меня ощупывать». «Фу, ты невыносим». «Мне это уже говорили», — ответил я, вынимая из кармана пакетик «Джоли Ранчерс». Одну конфетку я забросил в рот и протянул пакетик Александре, предлагая угоститься. «Ты серьезно? Тебе сколько лет? Десять?» «Я сладкоежка». Она взглянула на меня с таким выражением лица, что я и впрямь почувствовал себя десятилетним. «Тебе должно быть холодно в этой куртке Ты ее носишь, чтобы круто выглядеть?» Я ответил, что не захватил с собой теплой одежды, и Александра повела меня к одежным палаткам на другой стороне площади. Но там продавали только сумки и ремни. Она предложила заглянуть в магазин модной мужской одежды, мимо которого мы проходили на днях, и мы свернули на ту же узкую улочку. В витрине бутика толпились манекены в полосатых обтягивающих брючках, такой же расцветке жилетах и пышных рубашках, в духе Лоуренса Аравийского. Это был совершенно не мой стиль, а Александра решила, что одна из жилеток неплохо смотрелась бы на ней, и я согласился. Я спросил, где она пропадала два дня. «А что?» «Ты по мне скучал?» «Немножко». «Врешь?» «Правда скучал». «Но ведь не немножко же», — улыбнулась Александра. «Вот ведь какая самоуверенная», — подумал я. Но она была права. Она спросила, как продвигается моя работа, и я, не покривив душой, ответил, что пока трудно сказать. Я сам еще толком не понимал, какие тайны откроет мне дневник и что я буду с этим делать. Она посмотрела на меня так, словно не поверила — а затем спросила, что я такое читал сегодня, отчего у меня был такой расстроенный вид. «Один старинный дневник», — сказал я, надеюсь этим ограничиться. «Это грустная история». «Чей дневник?» «Если я тебе скажу, мне придется тебя убить», — смеясь ответил я. «Расскажу потом, когда узнаю подробности. Честное слово». Для убедительности я перекрестился. «Я уже второй раз вижу, как ты это делаешь. Ты был служкой в церкви?» Не стал им к великому разочарованию моей матери. Впрочем, не единственному. Ты доставлял ей неприятности? Ты даже представить себе не можешь, какие. Александра, слегка наклонив голову, окинула меня оценивающим взглядом. Очень даже могу. Причем она в этом не виновата. И это была правда. Мать всегда заботилась обо мне, как могла, и любила меня, я знал это. Я боялся, что уже не увижу тебя больше. Само вырвалось. Я не собирался говорить это вслух». «Я не нарочно. Я просто...» Она сделала паузу и, как мне показалось, не решилась закончить фразу. «Мне нужно было закончить кое-какие домашние дела». «В смысле, здесь, по дому или остались какие-то дела в Нью-Йорке?» «И здесь и там. Ничего серьезного», — ответила она, нахмурившись. «Не могу сказать, что я ей поверил, но тут она взяла меня под руку и все остальное перестало иметь значение». Потом Александра взяла курс на какой-то ресторан, по ее словам, очень популярный у местных жителей. В этом ресторане также царил полумрак. На столах стояли зажженные свечи, а других источников света я не заметил. «Это что, особенный шик или они тут электричество экономят?» — пробормотал я, пока официант провожал нас к маленькому столику окна. В ресторане было многолюдно и как-то по-хорошему шумно. Народ веселился. Александра скинула куртку. На ней была белая блузка со складками спереди, как у форменной мужской рубашки, наполовину расстегнутая, под ней кружевной топ, из-под которого виднелся золотой медальон. В целом, сочетание приличия и сексуальности. «Чудесный медальон!» «Это мамин!» Она обхватила медальон пальцами. «И в нем твой младенческий локон?» «Перестань!» Она улыбнулась, но явно через силу. «Я что-нибудь не то сказал? Извини, если обидел!» «Да нет, все... Хорошо...» Наклонившись к свечке, она раскрыла медальон. Внутри оказалась маленькая фотография женщины, поразительно похожей на Александру, вне всякого сомнения ее матери. «Она красивая», — заметил я. «Вы ней ладите?» «Да», — с придыханием произнесла она. «Она всегда на моей стороне». «Повезло тебе». «Да», — повторила она, и медальон у нее в руке едва заметно задрожал. Затем она захлопнула его с щелчком, подозвала официанта и заказала стакан красного вина. Когда я заказал себе пилигрину, она удивилась. «Не пью», — объяснил я. «И никогда не пробовал?» «Было дело, но бросил». «Давно?» «Скоро буду отмечать десятилетний юбилей трезвенничества». «Та-дам!» Я покрутил пальцем в воздухе и изобразил улыбку. Я искал следы осуждения или неодобрения на лице Александры, но оно оставалось невозмутимым и непроницаемым. «Молодец!» — похвалила меня она. «А что заставило тебя отказаться от спиртного?» «Дай бог памяти...» — я театральным жестом постучал пальцем по подбородку. «Скорее всего, последней каплей стало пробуждение в мусорном баке». «Серьезно?» «Да. Не советую повторять без подготовки. Тем более, что я и сам не помню, как у меня это получилось». «Провалы в памяти?» «Ага. Но все это в прошлом. Я не стыжусь этого. Хотя, если честно, немножко стыдно». «Ты не должен стыдиться. это болезнь, как корь или ветряная оспа...» «У меня двое друзей, состоят в анонимных алкоголиках». «Понимаю, это из серии «У меня есть друзья-алкаши», да?» «Я не это имела в виду». Извинившись, я пообещал выложить ей всю подноготную, когда мы познакомимся поближе. А потом вдруг решил рассказать все прямо сейчас, чтобы покончить с этим и посмотреть, не обратиться ли она в бегство. В подробности я не входил, а осветил, так сказать, основные моменты. Пьянство родителей, свой собственный дебют в 12 лет... «Протокол за вождение в нетрезвом виде в шестнадцать...» Я уже присмотрел местное отделение анонимных алкоголиков во Флоренции. Они тут собираются в церкви. Они всегда собираются в церкви, в школе или в подвале какого-нибудь общественного учреждения. Очень гламурно. «Ты уже ходил к ним здесь?» «Нет. Я объяснил, что узнал это чисто на всякий случай, если вдруг возникнет желание напиться. А такого желания у меня не возникало уже несколько лет. Теперь, когда я выговорился, мне стало легче». А Александру мое признание, казалось, не произвело никакого впечатления, и она сразу же принялась рассказывать о своей съемной квартире во Флоренции и о том, как она обожает этот город. Либо она была хорошей актрисой, либо ей действительно было все равно. Я надкусил оливку и стал смотреть, как она говорит, на природный изгиб ее губ, на то, как она заправляет волосы за уши. Казалось бы, такие обычные вещи, но в ней ничто не было обыденным». Я пытался понять, что же в ней такого особенного — красота, самообладание, умение непринужденно общаться или то, что она, по-видимому, не осуждала меня. Было в ней что-то еще, некое неуловимое свойство, как у бабочки, которая садится лишь на минутку, а потом улетает прочь. Я не перебивал и с удовольствием слушал ее, чувствуя, как эта едва знакомая женщина все больше очаровывает меня. Может быть, это потому, что она ощущала себя недосягаемой, неприступной крепостью, каким я сам раньше частенько чувствовал себя в отношении с женщинами, полагая их завоевательницами. А может, она меня уже завоевала? На своем лучшем итальянском я заказал для нас ужин и, кажется, смог произвести на Александру впечатление. Но когда принесли заказ, она едва притронулась к своей порции, а я набросился на еду, потому что успел проголодаться. Александра еще раз спросила, как продвигаются мои исследования. И я снова ответил, что пока трудно сказать. «В смысле, не хочешь говорить?» «Да я бы рассказал, просто у меня самого еще не все в голове уложилось». Так оно и было. У меня не было никакой уверенности в том, какие тайны откроет мне загадочный дневник, и имеют ли они какое-то значение. Наш разговор прервался из-за шума за столиком в дальнем конце комнаты. Полумрак скрывал посетителя, отчетливо виднелось только лицо официанта, освещенное снизу свечой. Зрелище было жутковатое. Говорил официант и громко. «Он говорит, что здесь не курит», — перевел я. — И еще что-то про сигару. — Странно. — Что странно? — Что тот тип сидит в шляпе в помещении. — Ага. Он ее потушил. — Шляпу? — Нет, сигару. Красный огонек сигары исчез, а официант принялся убирать со стола. Кто-то тенью прошмыгнул мимо нашего столика, затем входная дверь открылась и захлопнулась, впустив с улицы порцию холодного воздуха. Александра преувеличенно поежилась и склонилась над столом, словно греясь у пламени свечи. До меня донесся аромат ее духов, он был мне знаком. «Джой, да?» «Ого!» — удивилась она. «Так вот, что ты исследуешь, женские духи?» Я успел пожалеть о сказанном, потому что теперь нужно было как-то объясняться, а мне не хотелось говорить, что такими духами пользовалась одна моя бывшая. Женщина, которую я, как мне казалось, любил, а она ушла от меня, потому что хотела детей и семейной жизни». А я отпустил ее, потому что никоим образом не собирался отказываться от своей набиравшей скорость карьеры в искусстве ради какого-то буржуазного белого заборчика и детишек. Примечание. Декоративный белый заборчик вокруг дома с садом — символ благополучной семьи среднего класса в США. Конец примечания. Хотя теперь, когда моя карьера явно близилась к апогею и нужно было зарабатывать в поте лица профессорскую должность — Сложно сказать, чья жизнь оказалась более буржуазной. «Раньше я никогда не пользовалась духами», — продолжала Александра. «Это мне подружка подарила на день рождения, несколько недель назад». «Поздравляю», — сказал я. «И который это был по счету день рождения?» «29-й. А тебе сколько?» «37. Через два месяца будет 38». «Ты когда-нибудь был женат?» «Когда я сказал, что нет, она нехорошо прищурилась». «Надеюсь, ты не из этих токсичных холостяков?» «Нет», — повторил я, вспомнив разом «Кейти, Аманду и Терри». Не первый раз я слышал это определение применительно к себе. У меня были отношения. Просто я еще не встретил подходящую женщину. Надеюсь, мне удалось произнести это не слишком оправдывающимся тоном. Она бросила на меня очередной оценивающий взгляд, но потом улыбнулась. Я протянул ей свой мобильник и попросил оставить телефонный номер. Александра не притронулась к телефону, а записала номер на салфетке и, держав в сторонке за уголки, потрясла ей, как матадор. — Получишь, если скажешь, откуда ты знаешь название моих духов. — Просто я эксперт. Я прославился на весь мир своим носом. Я повернулся к ней в профиль. Посмеявшись, она предположила. — Наверное, какая-нибудь подружка такими пользовалась, я угадала? — Грешин. Сознался я и поскорее задал ей встречный вопрос, была ли она замужем. Она удивила меня, сказав, что да. «Это очень, очень печальная история. Мой первый брак. Он продлился всего год. Я уже у алтаря поняла, что ошиблась». «Зачем же ты все-таки пошла на это?» «Это был побег?» Произнесла она театрально, словно в шутку, хотя за этим ощущалась большая доля правды. Она деланно рассмеялась, а затем спросила, как долго я собираюсь пробыть во Флоренции. Я ответил, что точно не знаю, что нахожусь в межсессионном режиме. «Это значит, сколько ты сможешь прожить здесь? Месяц?» «Возможно. Точно не знаю». «Тебе нравится изображать загадочного мужчину, да?» «Разве? Да я открытая книга, набранная шрифтом Брайля». «Александра, пощади». «Зови меня Алекс», — предложила она. «А, значит, я тебе нравлюсь. Скажем так, не вызываешь отвращения». Когда принесли счет, я схватил его, опередив Александру, хотя мне такие расходы были несколько непосредством. Она хотела оставить чаевые из своих, но я сказал, что с нее причитается только телефонный номер. Тогда она еще раз помахала салфеткой, я потянулся за ней, схватил Александру за руку, и мы замерли, так, глядя друг на друга». Потом я потянулся, чтобы поцеловать ее, но она отстранилась, оставив мне салфетку, а сама стала надевать куртку, словно куда-то торопилась. Я попросил прощения, а она помахала мне рукой. Не прошло и минуты, как она исчезла, оставив после себя аромат духов Джой, словно облачко дымовой завесы. «Может быть, я сказал что-то лишнее?» выбор тут был богатый, неблагополучная семья, пьянство, женщины. Глядя в окно кафе, я видел, как мимо промелькнул силуэт Александры, а за ней какая-то тень с тлеющим огоньком сигареты, а может быть сигары.